Нет ничего дурного в желании окружить себя цветами и птицами. Такова естественная склонность женщин, утверждает графиня де Броди, даже проститутки, несмотря на своё падение, не утрачивают её. Они приветствуют их с восторгом, словно счастливо обретённых сестёр. В представлениях романтиков, от Новалиса до Нервала, девушка, беспотная и таинственная, легко откликающиеся на зов бесконечности открывает как полевой цветок благоуханный путь к вершинам поэзии это близость эта скромная гармония ведёт к символической метаморфозе к смешению понятий задолго до того как силуэт Аврелии превратился в цветущий сад синанкур пишет о простенькой фиалке очарование и быстрота желаний лока беспокойства и некое предчувствие пустоты окружающего, врождённая потребность любить, тайное стремление быть любимой изысканность в привязанностях. Межле требует, чтобы супруг-садовник вместо того, чтобы срывать бедный цветок и наслаждаться его ароматом, как это делают чувственные мужчины, ухаживал за ним, оставив его расти и пестовать так, как того требует его природа. Однако необходима прививка, приток чужого сока. Он ещё молод и дик. Другой паникш, ослабевший и доступный любому влиянию, нуждается лишь в том, чтобы его полили, чтобы в него проникла жизнь. Его любовная пыльца летит по ветру, и надо бы наловить её, собирать и самое главное оплодотворять. Венчик невинного цветка, раскрывшегося и беззащитного доставляет наслаждение мужчине и заставляет его с удвоенной силой грезить об оплодотворении Благожелательный отношен к цветам явление новое и причина тому открытый Яном Ингенхусом процесс фотосинтеза Тлитворный испарение цветов и листьев пишет учёный безусловно отличаются от тех, которые рождает богоухани. Насколько первый по своей природе опасный, настолько и вторые невинны. Аромат растений не имеет ничего общего с их ядовитыми мязмами. Существеннейшее разграничение. Похожие растения перестают считаться самыми опасными. Цветы приносят не более вреда, чем листья. Чтобы уберечься от риска, достаточно проводить ночи в комнате, свободной от цветов, в течение дня проветривать помещение, где они находятся, и не держать в жилище растения с пышной листвой. Более того, дыхание, стоящего на цвету цветка, может стать для женщины лекарством от нервного перенапряжения. Растение не имеющие нервов станет для неё нежным дополнением, успокоительным, освежающим, сравнительно невинным. И всё же Мишле, заботясь о нравственности, будет настаивать, чтобы маленькие барышни избегали слишком близкого соседства букетов, которые могут им повредить. Новейшие теории возвращают цветам былое значение. В садах XVIII века им отводилась несущественная роль. В садике бедняка цветочная клумба, самая большая, окаймляла грядки. В английском парке с его искусственными ландшафтами обонятельное воздействие также имело вспомогательное значение. Цветочный аромат лишь дополнял впечатления, которыми человек был обязан более благородным чувствам, зрению и слуху. Трактаты начала XIX века, посвящённые созданию парковых ансамблей, основывались на тех же принципах. Но кое-какие изменения всё же намечаются. Теоретики перестают безоговорочно доверять природе и советуют сажать на клумбах ароматные цветы: ирисы, ландыши, фиалки, полевую герань. Внимание, уделяемое запахам, отчасти связано с возросшим интересом ко всему, что связано с дыханием. На берегу реки растут душистые растения, целебные травы, чей бальзамический аромат, смешиваясь с ароматом сосновой смолы, насыщает воздух дивным запахом и расширяет лёгкие. Первые перемены пришли не из аристократических парков с бескрайними горизонтами, а из буржуазных садов с их оградами и теплицами. Любовь к замкнутому тепличному пространству, столь характерная для XIX века, заслуживает внимания историков, занимающихся становлением частной жизни общества. Теплицы существовали в разных видах. Это и зимний сад. в жаркой помещении, где круглый год прекрасно чувствуют себя тропические растения, и оранжереи, где поддерживается умеренная температура и куда помещают растения, не переносящие зимних холодов. Сначала тепличные помещения были привилегией высокой аристократии, но постепенно они завоевали более широкую популярность, сначала в Англии, затем в Центральной Европе, наконец, во Франции. Специалисты указывали, что оранжерея непременно должна сообщаться с жилыми помещениями. В неё можно войти, не рискуя замёрзнуть или промокнуть. Архитекторы задумывают оранжерею как очередной этап домашнего маршрута, окрашенного разными ароматами, который ведёт к пляже Ground, то есть в закрытый цветочный сад. Он становится продолжением жилища и расширяет пространство частной жизни. Оборудованная цветочными беседками и скамьями для отдыха в ненастную погоду оранжерея становится любимым местом прогулок. Здесь происходят неожиданные встречи, завязываются интриги, назначаются свидания. Оранжерея даёт возможность ускользнуть от любопытных взглядов. который преследует человека в обыкновенном домашнем пространстве и выполняет функцию секретного хода, лазейки. В летнее время оранжерею, где сохраняется умеренная температура, уместно использовать как комнату отдыха, читальный зал, столовую, можно даже устраивать в ней танцы. В 1857 году Мортемар де Буасс Описывала жильё элегантной женщины следующим образом: Все окна выходили в садовую оранжерею, которая несколько раз за зиму с помощью гобеленов превращалась в небольшой зал, где господа и дамы из высшего общества разыгрывали шарады. Там, где есть оранжерея, необходима правильная вентиляция. Постепенно оранжереи начинают украшать и дома буржуазии. Сегодня это Необходимое дополнение к любому мало-мальски приличному саду пишет барон Эрнуф в 1862 году. В это время во Франции распространяется мода на гостинную оранжерею, вроде той, которая описана в "Добыче" Золя. Очень рано, по крайней мере, в центральной Европе, В стенах оранжереи устанавливается продуманное соответствие между женщиной и душистым оранжерейным цветком, дело доходит до крайности, когда оранжерея мало-помалу захватывает весь дом. Цветочные шпалеры украшают стены. Зелёные растения карабкаются по лестницам, проникают в будуар. Жизненное пространство становится придатком к цветочному декору. Атмосфера жилья насыщается растительными ароматами. Французский натуралист Бори де Сен-Вен-Сан, попавший в Вену в 1805 году в составе Наполеоновской армии, рассказывает об изумительном впечатлении, которое произвели на него дома венской аристократии. «Мне показался очаровательным новый для меня обычай – Почти все светские дамы украшали своё жилище оранжереями, где даже зимой разливалось благоухание самых редких и удивительных растений. Будуар Графини С произвёл на меня поистине опеняющее впечатление. Софа была окружена ветвями жасмина и дурмана, росшими прямо из земли. Будуар находился во втором этаже, рядом со спальней. Но чтобы попасть в него, надо было пройти через настоящие заросли из американского вереска, гортензии, камелий, напомню, что в то время всё это было большой редкостью, и прочих диковинных растений, миновав клумбы с фиалками, крокусами всех цветов и оттенков, гиацинтами и другими цветами, образующими настоящий газон.